Глава тридцать Она не спала всю ночь, крутилась сбоку на бок, не находя себе места, а потом встала еще задолго до прихода Жнеды ее будить. Умылась и оделась самостоятельно. И когда служанка явилась, Ди испугала ее своим видом едва ли не до икоты. «Г -г -г госпожа проблеяла камеристка, глядя на нее расширившимися от ужаса глазами. «Да на вас лица нет. Что с вами? Вам плохо?» Но Диана мотнула головой, отбрасывая от себя все эти вопросы. «Жнеда, ты знала, что Марка раб?» — спросила в лоб. «Что, миледи?» — растерялась девушка. «Нет, не знала. Значит, ни одна Диана такая дура. Ты звала его господином в первые дни, а потом резко перешла на «ты». Почему?» Нижняя губа Жнеды мелко задрожала. «Ты так он сам разрешил?» «Ясно». — сказала Диана и, обойдя служанку, направилась к двери. «Если Гордис придет за мной, скажи, что я не буду завтракать». Жнеда же, ошарашенная, свалившейся на нее с утра пораньше новостью, так и осталась стоять посреди комнаты. Отмерла только тогда, когда Ди была уже на пороге. «Марк раб? Миледя, какое это имеет значение?» «Глупая, наивная Жнеда». «Большое», — ответила Диана. «Больше, чем ты сможешь себе представить». И вышла за дверь. Она шла, толком не разбирая дороги. Длинные коридоры, крыльцо черного хода, задний двор. Обитатели усадьбы давно проснулись и принялись за работу. Кто-то кланялся при ее виде, кто-то почтительно кивал, кто-то норовил молча отойти подальше, чтобы не попасться под руку. Разные лица, разные цвета кожи и волос, разные униформы. Еще недавно Диана думала, что разобралась в форме одежды местных служащих, и по ней легко может определить, кто здесь раб, а кто свободный. Но после разговора со старухой Глаширой поняла, что ошибалась. С Глаширой, которая сама оказалась рабыней, купленной в далеком гвидоре, и прожившей в рабстве большую часть жизни. Рабы вокруг сплошные рабы. Каблуки впечатывались в неровную поверхность двора норовя поскользнуться на камнях или застрять в какой-нибудь щели. Она просто шла, не глядя под ноги. Буря чувств, клубящихся внутри, гнала вперед и помогала удерживать равновесие. Только каблуки стучали, ударяясь о камни. Если бы Диану спросили, зачем она надела эти высоченные туфли, она бы не смогла ответить. Зачем выбрала самое нарядное платье из своего гардероба? для чего вытащила из шкатулки и нацепила на себя половину имеющихся украшений. Темные тени на веках, яркая помада. Зачем это все? Но, встав с кровати, она наряжалась с каким-то неистовым, нездоровым остервенением и чувствовала, что, если остановится, упадет на постель лицом в подушку и больше не поднимется. Деревянный настил, синий флигель, подрагивающий под ногами половицы. Внутри мыло полы, интенсивно работая швабра и служанка. Кажется, Мариша, где так и не запомнила половину имен. Милиди, пискнула та, вцепившись в рукоять швабры и покорно потупившись. «Марку у себя?» — холодно спросила Диана, глядя на смуглую девушку. Тоже Гведорка, как Глашира и Глена. С высока своих каблуков и своего положения. Служанка закивала, по-прежнему не поднимая глаз. «В кабинете, Милиди И попятилась, чтобы уступить дорогу в узком коридоре. Благодарю. Чинно ответила Ди и пошла уже знакомым маршрутом. Вихрь из чувств и эмоций, бушующие внутри, все больше скручивался в смертоносную воронку. Готовую снести все на своем пути и саму Диану в первую очередь. Длинный коридор, скрип половиц, стук каблуков, шелест пышного платья, объемным подолом задевающего стены. Она вошла без стука, просто распахнула дверь и переступила порог. Марка действительно был на месте. Сидел за своим рабочим столом, как и в прошлый ее визит, обложившись бумагами и сосредоточенно что-то высчитывая на лежащей слева от него деревянной счётной доске. И одновременно делая записи в толстой тетради второй рукой. Прервался, вскинул голову на звук открытия двери, приподнял брови, оценив сегодняшнюю Диану во всей красе. И ее платье, и боевой раскрас и количество украшений. Многозначительно хмыкнул и, как ни в чем не бывало, вернулся к прерванным вычислениям. «Присаживайся, пожалуйста, мне нужно две минуты, чтобы закончить». Удивился, но не напрягся, не испугался, не заподозрил неладного. Подумаешь, хозяйская племянница ворвалась к нему в рабочий кабинет с утра пораньше. Бывает, она уже заявлялась к нему без предупреждения. И в этом не было ничего предосудительного, даже для самого придирчивого наблюдателя. Однако существовало одно весомое «но». На тот момент между ними действительно ничего не было. Тем не менее Марко не взволновался. Возможно, решив, что если она с порога не бросилась к нему с криком, что дело срочное, то и торопиться некуда. А может, то, чем он занимался, действительно было крайне важно. Приглашение присесть Диана не приняла. Так и осталось стоять посреди кабинета, глядя на его хозяина и чувство, как сердце силой бьет изнутри грудную клетку. Она же была так счастлива, чёрт возьми. Эти последние две недели действительно была счастлива. Как никогда в своей жизни. Две недели, словно тысяча лет. Ди смотрела на неглядящего на неё в этот момент Марку. И ей казалось, она знает уже каждую его чёрточку. Мимическую морщинку возле губ. Тонкий, почти незаметный вертикальный шрам на виске. Привычку хмурить лоб, когда чем-то занят. А еще Диана знала, что он любит в постели, и что у него маленькая плоская родинка на бедре. И что он самый потрясающий мужчина, которого она когда-либо встречала. Боги, как так вышло? Марка наконец досчитал и дописал все, что собирался. По факту, как он и обещал, это заняло у него не больше двух минут. Субъективно, вечность ожидания и одновременно всего миг, за который день не успела на него насмотреться. Те самые парадоксы, о которых она думала в одной из их первых ночей вместе. «Угу, я тебя слушаю», — сказал Марк, отложив перо и захлопнув тетрадь. «Что у тебя стряслось?» Положил счёты поверх тетради. Выверенные движения, привычные, размеренные, без толики спешки или нервозности. Голос спокойный. Обычный рабочий день, обычный визит хозяйской племянницы, с которой он занимался любовью всего-то прошлой ночью. У нас стряслось, сказала Диана, сжимая ногти в ладони.